Глава 26. Мало За подготовкой время пролетело незаметно. И вот наш небольшой карательный отряд уже на месте оценивает ситуацию. Резиденция клана Страусиный Пух была расположена на восточной окраине находки. Никаких значительных укреплений Если не считать таковым стену в человеческие росты две караульные башенки по бокам. В центре неровного многоугольника возвышалось главное здание, похожее на стереотипный средневековый замок. Остальное пространство занимали низкие одноэтажные постройки, частью жилые, частью хозяйственные, вроде кузницы или склада. Те еще уроды, прошептал Миша Завадский, крепкий парнишка откуда-то с Кубани один из темных которые пошли за дашей несмотря на то что мои компаньоны честно постарались набрать единомышленников за остаток дня оказалось делом непростым в итоге петровичу удалось заставить задуматься о новом формате сотрудничества всего четырех человек спортсменка же видимо пытаясь исправить свою ошибку поднажала и завербовала аж в полтора раза больше все таки есть в даше определенные позитивные черты и одна из них Это постоянное желание что-то кому-то доказать, в данном случае мне. То, как я поставил их с копейщиком на место, очевидно, очень болезненно отдалось в темной душе девушки, и она мобилизовала все свои силы, все свое обаяние и весь свой ум, чтобы доказать свое же право на лидерство. «Что ты хочешь этим сказать?» — скептически посмотрел я на Мишу. «Ему-то эти пернатые как умудрились досадить». «Не самый мощный клан» пожал плечами парень, но при этом отличающийся весьма агрессивным поведением, стараются выслужиться. «Перед кем, интересно?» – удивился я. «Перед кварталом хаоса» – вступил в разговор один из подчиненных Петровича, здоровенный мужик Андрей Звягинцев. Изначально клан был смешанным, и его члены занимались в основном добычей редких ресурсов, но постепенно там взяло вверх хауситское крыло, и теперь этих… Андрей поперхнулся, явно подавив желание выругаться. «В общем, их там теперь много. Говорят, что верхушка Пуха планирует интегрироваться в компанию Бартаса». «Ты чем до переноса сюда занимался?» — удивленно спросил Петрович. «Политолог я», — поживав губами, ответил Звягинцев. «Был им вернее». Даша фыркнула, я тоже не сдержался и широко улыбнулся. Дядька явно любил свою работу, судя по специфическим оборотам. Интересно, через что бывшему кабинетному работнику довелось пройти до того, как он оказался здесь, в находке? Но это все ненужная сейчас лирика. Мы лежали на горе каких-то отбросов неподалеку от резиденции Страусиного Пуха. Воняло жутко, но другого такого укрытия в радиусе нескольких десятков метров не было. Но отсюда почти вся территория клана за стеной была будто на ладони. При этом мы даже находились чуть выше наблюдательных пунктов Страусов. Рядом с горой мусора, которую мы оседлали, располагалась водонапорная башня, к сожалению, слишком узкая и в то же время заметная, а так бы на нее можно было забраться. Однако и этому сооружению в моем постепенно вырисовывающемся плане тоже нашлось место. Штурм мог быть довольно простым. Однако стоящие на приземистых башенках наблюдатели значительно осложняли дело. Пались мы на стены, весь клан тут же будет на ушах. Значит, сперва нужно будет снять этих двоих, да так, чтобы они при этом не умерли и не сообщили после возрождения о нашей атаке. «Вон там», — Петрович указал куда-то западнее от главного здания. «Видишь, постройка отличается от всех остальных, и перед входом пулеметчик». Я присмотрелся, и вправду какой-то длинный и узкий то ли барак, то ли сарай. У закрытых ворот сидел закованный в латы рыцарь и вертел в руках меч. Но настоящее оружие стояло перед ним на треноге, огромный станковый пулемет какой-то неизвестной конструкции. Смотрелось это дико, даже сюрреалистично, несмотря на всю странность этого мира, давно ставшую привычной. «Надгробие», — догадался я и кивнул. «Точно», — подтвердил Копейщик. «А еще смотри дальше. Рядом явный барак с охраной. Там наверняка сидит с десяток крепких парней. Или хотя бы парочка для подстраховки или смены». «Боятся, что на них нападут?» — удивился я. «В находке же нельзя лишать людей по смерти. Почему они так трясутся за надгробие? Кому придет в голову связываться с законом?» После убийства Мазурова многие стали бояться. — резонно подметил Миша. «Ведь верно, — подумал я. Кто-то лишил одного из наших первых знакомых в находке посмертия, и теперь все стоят на ушах, кроме нас, что характерно. Нехорошо. Надо бы тоже озаботиться охраной наших надгробий». «Ясно», — кивнул я. «Значит, снимаем наблюдателей, зачищаем охранников и блокируем надгробия, а там уже ставим свои условия» в врочика, оставь мне, кровожадно потребовала Даша. Я не стал спорить и согласно кивнул. Пусть темная над ним поглумится и выместит раздражение от полученной плюхи, если сможет, конечно. Надеюсь, она все-таки трезво оценивает свои силы. Итак, мы почти готовы. Пусть нас мало, но на нашей стороне эффект неожиданности и весьма полезная алхимия. Собственно, на нее я и поставил больше всего. С расходниками проблем фактически не было, так что я позволил себе подготовить настоящий арсенал штурмовой группы. Каждый член сводного отряда получил по несколько склянок со скользким дитя и кровью тролля. Себе же я приготовил по парочке экспериментальных зелей: бегство карика и цветок ночи. Да, те самые, которые не давали мне покоя долгое время. И сегодня, во время подготовки к рейду против страусиного пуха, я все-таки позволил себе их приготовить. Цветок ночи оказался весьма любопытным снадобьем, усиливающим на 10 минут зрение, настолько, что даже в кромешной тьме можно было безошибочно определить любой предмет и найти дорогу. Минусом было сильнейшее головокружение после окончания эффекта, а вдобавок к этому первое время можно было ненадолго ослепнуть, Любой маломальский яркий свет безжалостно драл глаза, пока они не привыкали к прежнему состоянию, но на то они и усиление, чтобы платить за их использование определенную цену. Весьма полезным, хоть и не столь загадочным, как его наименование, на мой взгляд оказалось и бегство карика. На целых пять минут мои движения становились быстрее на 30%. Судя по описанию... Использовать это предполагалось для упрощения побега, собственно, поэтому зелье так и называлось. Однако я решил, что и во время схватки найду ему применение. Ведь кто сказал, что все должно быть исключительно утилитарным? Единственное, что смущало, так это короткое дополнение, откуда-то появившееся в его описании. Собственность Медеи. Но на первый взгляд, какого-то вреда от этого быть не должно а полезный эффект, как говорится, на лицо. По крайней мере, я этим сам себя успокаивал, так как при создании перепортил столько ингредиентов, что я чуть было не записал зелье в свои неудачи. Что ж, после недолгой паузы произнес я. Пора начинать. Даша, твои заходят с западной стены, Петрович, твои с восточной. Атакуем сразу после того, как оба наблюдателя на башнях падают, затем блокируем надгробие и... «Наказываем наглецов!» Миша Завадский злобно хрюкнул. Похоже, Даша успела его очаровать, и теперь он прямо горел желанием наслать самые жестокие кары на головы тех, кто ее обидел. «Что ж, нашей юной темной спортсменке это не впервой. А может, дело не в этом, и Миша просто охочет до крови маньяк?» «Петрович передал мой отдельный приказ двум молчаливым сестрам-канаткам по фамилии Сенник». Эбигейл и Джемми, и те тут же хищными зверьками скользнули к водонапорной башне. От них сейчас во многом зависело успешное начало штурма, и я даже инстинктивно сжал кулаки. Я смотрел, как они ловко карабкались по металлической лестнице и продумывал возможные варианты на случай неудачи. Петрович, конечно, их расхвалил, но надо понимать, что знакомы они всего лишь первый день. И на меня, к примеру, эти дамочки серьезного впечатления не произвели. Редкие метки бездны, способность общая на двоих, меткая стрельба из огнестрела, а старшая Гейл или коротко Эбби, еще и была довольно мощного телосложения. Нет, не лошадь, конечно, стройная, даже симпатичная, но при этом довольно высокая, а накачанные руки и ноги выдавали в ней профессиональную спортсменку, или, вполне вероятно, сотрудницу какой-то спецслужбы. Недаром они даже смогли придумать и создать собственные уникальные пули, смазанные ядом какой-то твари из леса. Вещество, добытое из железы мертвого животного, обладало сильнейшим нервно-паралитическим действием. Проще говоря, жертву можно было ранить одним единственным удачным выстрелом, И этого было достаточно, чтобы человек упал бесформенным, молчаливым, но при этом абсолютно живым кулем. То, что надо, чтобы проникнуть внутрь, и никто не смог поднять тревогу, ни голосом, ни своей смертью. Вот только ограничений у этого оружия было тоже полно. Иначе бы сестренки чувствуют, давно бы замахнулись на что-то посерьезнее. И главное из них, пробивающая способность выстрела уменьшалась в целых десять раз. То есть по факту... Этими пулями можно было прострелить разве что кожу, и то только у самых свежих новичков. Но эти двое нашли выход. Одна стреляет обычной пулей, пробивая дорогу, а вторая доставляет уже улучшенный снаряд прямо в тело цели, минуя все защиты. Надо будет, кстати, на будущее держать в уме возможность наличия такого оружия. Тем временем верхушки башни достигла старшая из сестер. Несмотря на свою внушительную комплекцию, Она распласталась на узеньком пятачке так, что практически полностью слилась с ним. А вот подтянулась и младшая. Противовес своей сестре тоненькая и хрупкая, но при этом не менее опасная. В сторону первой из сторожевых башен вытянулись стволы винтовок. Лишь бы не сорвалось. Если честно, я сначала хотел использовать скользкое дитя, заброшенное под ноги местным охранникам. Потом резкий крик, и у тех не было бы шансов удержаться на небольшом пятачке а там подними они тревогу или нет мы бы успели прорваться к надгробиям но петрович попросил довериться его людям и мне раз уж я хочу в будущем рассчитывать на определенную инициативу со стороны своих главных помощников пришлось пойти ему навстречу надеюсь не зря вперед коротко скомандовал я и первым съехал вниз с сопостылившей кучи стараясь не привлекать лишнего внимания К счастью, плохое освещение в этой части города работало нам в плюс. Петрович, как и было условлено, повел своих последователей бездны к восточной части стены, Даша к западной. Себе я отвел скромную роль атакующего главные ворота. Лена меня прикрывала. Впрочем, охранял вход на территорию клана всего один человек. Видимо, пуховцы больше рассчитывали на наблюдателей, а потому проблем не должно возникнуть. Раздался странный сдвоенный звук выстрелов, потом еще один. Сестры Сенник били через глушители, но это только в кино они выдавали тихий свист, а в реальности лишь слегка приглушали хлопки. И это, конечно, было очень опасно. Однако и нового варианта не было, так что пришлось пойти на осознанный риск. Есть. Наблюдатель на западной башне рухнул, как тихая и бесполезная кукла. Наблюдателя на восточной стене постигла та же участь но тут же что-то пошло не так. Не знаю, то ли он стоял слишком близко к краю башни, то ли его так неудачно откинуло выстрелами, с диким в такой ситуации молчанием страус полетел вниз. Глухой стук, грохот покатившегося оружия, теперь охранявший надгробие пулеметчик точно что-то заподозрит, да и привратник уже наверняка увидел бесформенное тело упавшего с башни наблюдателя. Отряды Петровича и Даши полезли на стены я одним махом выпил бегство карика и припустил к воротам. Ощущение было потрясающим и отвратительным одновременно. Несмотря на то, что прибавка составляла всего треть от моих возможностей, казалось, я бежал словно в компьютерной игре, а вокруг все проносилось с такой скоростью, что меня даже начало немного тошнить. Прыжок. Из-за разгона он получился довольно легким и пружинным. Почти как с помощью моих ложных конечностей, которые я не хотел светить. Когда-то Олеся назвала их щупальцами бездны, а я вроде как представляю свет. Не хотелось бы вводить людей в ненужные сомнения. Руками я вцепился в край стены, подтянулся, перевалился и рухнул сверху прямо на охранника, пытающегося удержать равновесие, стоя в очередной лужице моего суперскользкого зелья. А теперь можно поступать с ним, как с леммингами» немного побегать, дожидаясь прохождения обморожения, а потом уже серия из восьми ударов отправила его на перерождение. Жалко, конечно, было тратить Аркабалена на одного единственного противника, но я должен был подтвердить свой статус, справившись сам хоть с кем-то. А дальше уже можно будет положиться на мою группу поддержки, да и единство магии есть на самый крайний случай. Рыцарь, охранявший надгробие, как и ожидалось, уже был на чеку. Заметил падение своего товарища с башни, предусмотрительно открыл вход, чтобы тот, возродившись, смог выбраться, а сам развернул пулеметную турель и дал длинную очередь по отряду Даши. На шум из соседней постройки выскочили вооруженные люди. Как и предполагал Петрович, страусы действительно озаботились дополнительной охраной, но, во-первых, эффект неожиданности по-прежнему работал на нас, а во-вторых, противники были не из самых сильных. Вражеский рыцарь-пулеметчик явно не в полной мере владел этим оружием, и ствол заметно ходил из стороны в сторону, тем самым давая нашим хоть небольшой, но все-таки шанс уклониться. И это гораздо лучше, чем принимать все на броню. Да, в этом мире можно выжить и после попадания пули, однако всему есть предел, и зависит он от уровня твоего развития, а еще от умения твоего врага. К счастью, наш противник был не из мастеров». Несмотря на редкий класс пулемета, он с трудом пробивал щиты, а если и снимал жизни, то те довольно быстро восстанавливались, подобравшиеся на расстояние двадцати метров Леной. Вперед полетели склянки со скользким дитя. Похоже, сегодня это зелье забирает себе лавры героя дня. Одна из них разбилась точно под ногами рыцаря. Тот, напомнив мне Миуса, неестественно заскользил. Туловище его накренилось... Тяжелые доспехи перевесили, и враг с оглушительным грохотом рухнул на землю. А тут еще сверху на него упала склянка с кровью тролля. После повышения эффективности его ранг вырос до улучшенного, и ничего не произошло. Точно, ведь воспламеняется зелье только при контакте с кровью, а рыцарь, похоже, даже не был ранен. Однако уже в следующую секунду на незадачливого охранника налетели потрепанные воины Даши, И доспехи зазвенели под градом ударов. Не знаю, что на меня нашло, но я на короткое время увлекся, наблюдая, как тело еще живого рыцаря задымилось, в сочленениях доспехов сверкнул красный огонь, и сейчас же площадку огласил нечеловеческий крик: 250 здоровья в секунду, вспомнил я описание зелья и соотнес с рангом нашего противника. Если бы еще дело происходило днем, к огненному урону добавилось бы окаменение. А так кровь тролля работает не в полную силу, но даже в этом случае обреченному рыцарю не позавидуешь. По дороге смяв ошалевших от происходящего страусов. Пока нам везло и во многом благодаря молниеносности действий и высокому рангу наших новых рекрутов. С моими зельями и при поддержке Лены они оказались намного сильнее своих еще недавно равных противников. И вижу, им это нравится. Дальше может быть сложнее. Но зато теперь в наших руках оказался весомый козырь. Я бы даже сказал, что практически непробиваемый. Мы контролировали хранилище надгробий. Ох, чувствую, после нашего рейда по всей находке усилит охрану кладбищ. Прецедент создан. Из запертого хранилища доносились проклятия и ругательства. Кто-то от бессилия гремел по стенам строения кулаками. Пока там находились около десятка страусов, Убитые сестрами сенник-наблюдатели, рыцарь-пулеметчик и выбежавшие на шум охранники. По сведениям, которые мне сообщил тот же Миша Завадский, клан Струсин Пух нельзя было назвать многочисленным, и все же перевес был на их стороне. Здоровяк-кубанец небрежно оттолкнул скрюченный труп рыцаря и засел за пулемет. По крайней мере для того, чтобы вновь контролировать свои нагробия, страусам теперь придется серьезно попотеть. Но этого я уже постараюсь не допустить. Пора смять оставшуюся оборону и пообщаться с их командиром, так неосторожно вставшим на моем пути. Отдав приказ Даше оставаться со своими и удерживать хранилище, я наткнулся на яростное сопротивление с ее стороны. Ты же обещал мне отдать врочика! Девушка вцепилась в мою руку и, казалось, решила прожечь меня взглядом насквозь. Резко освободившись, я оттолкнул от себя Дашу. Показывая, что нарушение субординации не потерплю, но и свое обещание я, разумеется, не планировал нарушать. Тем более, темное явно что-то задумало, и мне чертовски интересно, что: Я не буду его убивать. Лицо Даши слегка разгладилось. А приведу к тебе, а там уже делай с ним, что хочешь, только в рамках законов находки. Позади неожиданно грохнула очередь. Завадский вел предупредительный огонь, прижимая к земле воинов страусиного пуха, решившихся на контратаку. Вот только они явно не ожидали, что против них применят самую настоящую артиллерию в виде скользкого дитя и крови тролля. Потерявших сцепление с грунтом страусов, накрыло густой горючей жижей, и вот они уже бегут пылающими факелами, а наши стрелки добивают их. Вторая их контратака также захлебнулась, и теперь запертыми в хранилище оказались уже несколько десятков членов клана. «Все», — констатировал я, — «теперь они бросят это гиблое дело и попытаются укрыться в центральном здании. Лена, ты со мной, Петрович, ты и твои люди тоже». И мы редкой цепью побежали в сторону одинокой и подозрительно тихой реплики средневекового замка. Я понимал, что внутри нам придется туго но при этом меня охватил нездоровый азарт. Действие и бегство Карика закончилось, и сейчас меня немного пошатывало от синдрома отмены — поливать. Ворота подозрительно оказались открытыми, и это точно была ловушка. Что-то мелькнуло во мраке, я не успел определить, но Петрович, похоже, понял. «В стороны!» — завопил он. «В стороны!» Из темноты прохода ударила жирная струя пламени — явно не магического, а техногенного. Черт возьми, да у них же огнемет!